Глава одиннадцатая. Особенная. Оставшиеся дни августа пролетают в ускоренном темпе. Календарное лето сменяется осенью, и в институте начинаются первые лекции. Все занятия с понедельника по субботу, как назло, во вторую смену, так что с прежним графиком приходится распрощаться. Работать я могу лишь утром и в воскресенье. К счастью, Валентина находит клиентов и на такое время, новых. Без роялей и без забавных племянников. По-хорошему нужно радоваться. Я смогла сохранить заработок без ущерба для учебы. Но радоваться почему-то не получается. По ночам снятся сцена и рояль. Мой первый клиент и истеричная Инга в красном платье. «С первыми клиентами всегда так», — успокаивает Соня. «Не забываются!» «Хрен вытащишь их отсюда!» Показывая на голову, без особого веселья добавляет Лика. С этим сложно поспорить, и все же я стараюсь. Грызу гранит науки, хватаюсь за любую работу, помогаю соседкам с ужинами, делаю все, чтобы поскорее вычеркнуть из памяти первую неделю в Питере. Увы, в понедельник вечером Соня зовет меня на улицу и там оставляет наедине с владельцем скромного минивэна. «Офигенно выглядишь, малышка!» Вместо приветствия произносит Егор. В домашнем спортивном костюме я особенно хороша. Присаживаюсь перед этим вруном в реверансе. В девушке должна быть какая-то загадка. Парирует он. Ты приехал полюбоваться? Я кусаю губы, чтобы сдержать улыбку. Сегодня упиралась в двух домах. Выслушала четыре лекции и пережила семинар. Вроде бы не должно остаться никаких сил. но на душе так легко и радостно, словно только проснулась. Я тут недавно выяснил, что ты приносишь удачу. Даже так? После того концерта нас позвали на прослушивание в один крутой проект. Вау, я за тебя рада, говорю совершенно искренне. Мне очень понравилось то выступление, а финальная медленная песня вообще запала в душу. Предлагаю отпраздновать это событие. Егор кивает в сторону своей кареты. Что-то мне подсказывает, у тебя есть, с кем отпраздновать. Если откажешься, лишишься вкусного ужина и сюрприза. Наглец полностью игнорирует намек на других девушек. А какой сюрприз? От слова ужин желудок начинает урчать. Похоже, яблока и стакана кефира ему оказалось мало. Переодевайся и поедем. Не тратя больше времени. Егор настойчиво толкает меня к двери хостела и, напевая какой-то новый хит, возвращается к машине. Едем мы недолго, да и дорога, кажется, до боли знакомой. Именно таким маршрутом Егор вез меня в хостел после концерта. Несколько дней прошло, а помнится, будто бы все было час назад. «У тебя сегодня тоже выступление?» Я смотрю на полупустую стоянку ночного клуба. В прошлый раз здесь не было ни одного свободного места. А теперь паркуйся где хочешь. Нет, понедельник. Время сочинять и расслабляться. Егор отстегивает мой ремень безопасности и, обойдя машину, помогает выбраться. И кормить тоже будут здесь? Мысль о репетиции помогает расслабиться. Еще один полет к сцене на стуле я бы, наверное, не пережила. Крошка, ты забыла, с кем ты? Егор двигает переднее сиденье вперед и достает большой пакет. Сегодня продукты японцам для фуршета возил, кое-что оказалось лишним. Он улыбается, как чеширский кот. Лишним? Или не доехала? Я, совсем как Соня с ликой, заглядываю в пакет и от удивления теряю дар речи. А ты точно хочешь знать правду? Продолжает улыбиться Егор. Э. Смотрю на огромную коробку с японской едой. Нет. Я говорил, что ты умница. Его губы касаются моей щеки. Ты так много всего говорил, что я не помню. Мы все еще стоим рядом. Самая интимная дистанция. Неделю назад чуть живьем не сгорела, оказавшись так близко к его дяде. А с Егором все ровно. Нет и десятой части тех ощущений. Я словно с Соней и Ликой. Или снова в одной машине с столиком. Перестарался, значит. Взгляд серых глаз гаснет. Кажется, Егор что-то понял. Надо срочно исправляться. Он вновь переключается в режим безобидного весельчака и пропускает меня вперед, в клуб. Несмотря на врожденную топографическую близорукость, в здании я обхожусь без подсказок. Миную длинный коридор на первом этаже, сворачиваю к лестнице. Поднявшись, иду по второму коридору и чуть не попадаю на сцену. В самый последний момент Егор толкает дверь в ближайшую коморку и за талию притягивает меня к себе. «Прошу любить и жаловать! Ева!» громко кричит он собравшимся парням и гордо поднимает вверх пакет. «Епошки на еду заказывали?» Как вскоре выясняется, музыканты группы подстать ее солистам. Они принимают меня как давнюю знакомую, освобождают место на диване, находят чистый пластиковый стаканчик и палочки для суши. Шутят, что я стала для них настоящим талисманом. Этот мужик прямо после концерта подошел и дал визитку. Поедая маринованный имбирь, рассказывает клавишник. «Ты бы видел свою рожу в тот момент!» смеется ударник. «А тебя типа часто такие чуваки приглашают?» ступается за клавишника басист раньше только отживали скалится ударник как и всех нас пока эта девочка не посидела на сцене клавишник шлет невоздушный поцелуй «Ева, у нас золото и все таки пока не каркаем осекает парней егор в начале прослушивания потом репё он подмигивает мне и разливает по стаканчикам шампанское Так вас зовут в какое-то шоу? Детка, это такой шанс! Егор залпом как воду выпивает свое шампанское. Ради него каждый из нас отдаст все, не задумываясь. Снова никакой ясности. Но вместо бесполезных попыток выведать хоть что-то, я переключаюсь на суши. За веселыми разговорами, подколками и рассказами о первых выступлениях незаметно проходит целый час. Когда решаю попрощаться со всеми и попросить Егора отвезти меня в косту, ударник вдруг вспоминает, что группа не отрепетировала последнюю песню. Мы все вместе перемещаемся на сцену. «Сейчас быстро обкатаем, и я в твоем распоряжении», — многозначительно шепчет Егор. «Мне бы услуги такси». Осаживаю его, пока этот выдумщик не раскатал губу на что-то большее. «Жестокое». С показной обидой хмыкает он. Зато честная. Я передаю микрофон и собираюсь сбежать в темный зрительный зал. С первым все проходит гладко. Егор устанавливает микрофон на стойку. А вот попытка улизнуть заканчивается провалом. Под веселый свист музыкантов этот наглец дает мне тетрадку с песнями и дополнительный микрофон. Давай, крошка, принеси нам еще немного удачи. Пусть эта песня станет хитом. Раздается за спиной голос клавишника. Не представляю, на что ребята рассчитывают, но отказать им после такого ужина – настоящее преступление. «Берегите ваши уши!» – шучу я, оглядываясь назад и делаю глубокий вдох. С песней Егора все складывается так же, как и с ним самим. Не нужно рвать связки, брать высокие ноты, да и вообще напрягаться. Пропустив первый куплет, я легко подключаюсь на припеве и уже не замолкаю до последней строчки. Чужой текст ложится на душу, как свой собственный. Кураж от того, как звучит наш дуэт, лишает остатков скромности. Не до покалывания в кончиках пальцев не хватает клавиш, но голос звучит чисто, а восторженные взгляды парней заставляют выкладываться на полную. Когда стихает последний аккорд, Все дружно начинают аплодировать. «Вау, девочка, да ты находка!» Первым произносит басист. И так свистит, что на мгновение закладывает уши. «Я вживую такого крутого женского голоса никогда не слышал!» Поддерживает его ударник. «Адель, мать твою!» «Можно будет на каком-нибудь концерте выпустить Еву перед нами, на разогреве. Публика любит симпатичных девчонок, а у нее еще и вокал. Тут же предлагает клавишник. «Моя малышка!» Рука Егора ложится мне на талию. «Ты талант!» Он поворачивается лицом к залу. Освещение выключено, поэтому нереально рассмотреть, куда именно Егор смотрит. «Лео, ты слышал, как моя девочка поет?» Кричит он громче, чем недавно свистел басист. От неожиданности я вздрагиваю и чуть не роняю микрофон на пол. За время репетиций ни одна живая душа не намекнула, что в зале посторонний. Мы шутили и пели так, словно делаем это лишь для себя. А теперь посредственно звучит со стороны барной стойки сухой, прескучий голос, и мое сердце останавливается.